Коронация. Девятый. Алиса становится королевой. Десятый. Алиса рокируется. Пир. Одиннадцатый. Алиса берет черную королеву и выигрывает партию. Первый. Черная королева уходит на H5. Второй.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 Идет на Е7. Седьмой. Белый конь идет на Ф5. Восьмой. Черная королева идет на Е8. Экзамен. Девятый. Королевы рокируются. Десятый. Белая королева идет на А6. Суп. Действующие лица.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 Черные пешки, Маргаритка, чужестранец, устрица, тигровая лилия, роза, устрица, лягушонок, Маргаритка. Фигуры: шалтай-болтай, плотник, морж, черная королева, черный король, ворон, черный рыцарь, лев.